но это ты напрасно! — безмятежным тоном возразил Лобанов. — Виктор, в общем, неплохой парень, ей-богу. — Склочник он, мелкая душонка! — вскипел Сергей. — А вы просто языка его боитесь! Ха — Ха-ха-ха! — залился Лобанов. — Слыхал, Костик? — Склочник! — это Витька-то! Молчавший до сих пор Гаранин при последних словах Сергея повернулся со спины. Набок и обращаясь к Лобанову, сердито спросил, — Чего ты веселишься? И со сдержанной силой произнес, — Клевета это! В своей личной обиде слишком далеко зашли Коршунов. Минуту все молчали. горанин тяжело перевалился через плечо и больше не смотрел на Сергея. Лобанов перестал смеяться, лицо его еще больше стало серьезным. От их единодушного отпора Сергею стало не по себе. Личная обида. Эти слова задели глубоко, задели потому, что были правильны. Сергей тут же признался себе в этом. Он привык к крепкой, открытой дружбе, к честным и прямым отношениям с людьми. И ему стало стыдно за свою вспышку, за явную несправедливость своих слов. К этому прибавилось ощущение вины перед людьми, которых он считал своими друзьями, и которые действительно были его друзьями. Сергей встал, прошелся по полянке и остановился перед Гараниным. «Ну, согласен. Погорячился, негромко сказал он. Беру свои слова обратно». Вот это другой разговор, повернулся Костя, с земли протягивая ему руку. «В таких случаях брат самолюбия в карман». «Похвально, весьма похвально», — с шутливой торжественностью произнес Саша. «А теперь могу рассказать нашему молодому сотруднику еще один случай в назидание из моей практики». до «Да чего же ты хвастать любишь?» — с досадой произнес Гаранин. «Ничего подобного, просто люблю рассказывать», — обиделся Лобанов. Помолчали. Потом Гаранин встал, отряхнулся и, взглянув на светящийся циферблат часов, сказал... — Пошли, братцы, а то я все бока уже пролежал. Они прошли в парк, и у выхода Костя простился с друзьями. Сергею вдруг стало грустно. — Интересно, что сейчас делает Лена? — У нее теперь каникулы. — уехала наверное, из Москвы. — А может быть, нет? — Слушай, Саш, — неожиданно обратился он к Лобанову, —— хочешь, я тебя познакомлю с одной очень красивой девушкой? — А ради чего насторожился Лобанов? «Тебе самому хочется ее видеть?» «Нет, так просто», — растерялся Сергей, не ожидавший такой проницательности от своего друга. «Что ж, можно», — согласился Лобанов. Они разыскали телефон-автомат и вместе вошли в стеклянную будку. Сергей набрал номер, услышал длинный гудок и вдруг решительно повесил трубку. «Не буду я ей звонить», — мрачно объявил он. Лобанов удивленно посмотрел на Сергея и, видно, поняв, что творится у него в душе, убежденно сказал «И не звони. Чувства, знаешь, не склеивают». На следующий день, около семи часов вечера, дежурный по Муру доложил Зотову. «В вашей зоне крупная квартирная кража. Запишите адрес. Машина у подъезда». В передней, большой, хорошо обставленной квартиры В новом доме на Песчаной улице оперативную группу МУРа встретил сотрудник районного отделения милиции. Он отозвал Зотова в сторону и коротко доложил. Обстановка сохранена полностью. Хозяин квартиры ответственный работник комитета по делам строительства, крупный инженер Шубинский. Ему сейчас плохо лежит в столовой на диване. Я вызвал врача. Кроме того, понизив голос, добавил он... По его требованию я вызвал сотрудников Комитета госбезопасности. У него, оказывается, какие-то секретные бумаги хранились. Из Комитета еще не приехали? Нет, сейчас будут. В каком состоянии, Шубинский? По-моему, плохо. Зотов приказал своим спутникам приступить к осмотру квартиры, но в столовую пока не заходить, чтобы не тревожить больного. В этот момент в парадную дверь позвонили, вошли два незнакомых человека в штатских костюмах и спросили, кто начальник группы. Им указали на Зотова. «Капитан Госбезопасности Фролов», — представился Зотову один из прибывших, протягивая удостоверение. «С кем я говорю?» «Майор милиции Зотов. Прошу вас сюда, в столовую, капитан. Выясним у потерпевшего, что похищено».